и с к у с н ы х психологов гораздо больше, чем среди людей порядочных. Это ученое слово «психолог» греческого происхождения я изобрел сам. Оно означает «знаток душ». О, мерзавцы умеют пробуждать доверие и склонять к себе сердца. Кажется, Логан был ошеломлен почти так же, как та, на кого он столь вероломно напал. «Черт — Черт! — воскликнул он, потирая колено. — Странный ты парень, Эпин! Кости у тебя там что ли? —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 Клинок чертил в воздухе быстрые замысловатые фигуры. «Пистолет! У тебя есть пистолет!» — заорал я, пытаясь взлететь. Непросохшие крылья отказывались держать меня в воздухе. Не знаю, поняла меня Летиция или сама вспомнила, но выхватила оружие мичмана, щелкнул курок кремневого замка. «Проклятие!» Растерянно пробормотал Гарри, опуская руку. «Про пистолет-то я и забыл. Он сделал несколько маленьких шажков вперед». Острие опущенной сабли с к о л ь з и л а по траве. — Стреляй! Не жди! Не давай ему приблизиться! — н а з ы в а л с я Летиться я. Летится держала врага на прицеле. Ее лицо было белым, зубы нервно покусывали губу. Она двигалась по кругу, следя за тем, чтобы между ней и противником все время находилась тележка с сундуком. — Похоже, я проигралась, — говорил штурман, тоже беспрестанно перемещаясь. — А может и нет. Знаю я эти пистолеты. Их делают в Брестском арсенале. Оружие дрянь.